Возможно, все обстоит так, а может быть и иначе. Возможно, на практике были реализованы самые разные модели, поскольку работы по проекту человечества делились на меньшие по проекты, затем еще более мелкие и тому подобное. Это именно та сложность, которая вводит нас в замешательство и понять которую ничуть не проще, чем явление, которое мы называем феноменом НЛО, и которое правильнее было бы называть феноменом посещения. Этот феномен вынуждает нас занять позицию конфронтации с этим иным миром. Он показывает нам во всей своей запутанности, существующей, впрочем, только для нас, до какой степени нереальны наши представления о реальности. Самим фактом своего существования он не позволяет нам гордо задирать нос, показывая, насколько хрупко все то, что мы считаем столпами реальности, а именно наш мир, наша Вселенная и мы сами. Ибо понятие «реальность» отнюдь не всегда равнозначно настоящей реальности. У нее множество теней и полутонов, то бишь сторон – о существовании которых мы и не подозреваем, наш мозг, вымуштрованный четырьмя с половиной миллиардами лет эволюции, вообще способен воспринимать лишь отдельные посеточные точки реальности. Поэтому тот туннель реальности, в котором живет каждый из нас, оставляет какую-нибудь пару метров для обзора и все, что находится за пределами этих двух метров, остается неведомым и недоступным для нас. Как правило, это не вызывает у нас никакого интереса. Однако ничто не является большей неопределенностью, чем та определенность, в которой мы пребываем. А столкновение с невозможным может обрушиться на нас куда быстрее, чем успеет закончиться это мгновение. Есть что-то такое, пребывающее рядом с нами. Это что-то оказывает мощное влияние на нас. Оно проявляется там, где мы и не ожидаем. Оно воздействует на нас и в лесах, и на пустынных проселочных дорогах, в облаках и тихих комнатах наших собственных жилищ. И на мирный разум, стоящий за ним по-видимому, резко опережает нас, может быть, нам многие миллионы лет. Он, вероятно, уже давно научился формировать и реальность. Или, точнее сказать, в отличие от нас, он давно знает, что никакой реальности на самом деле не существует. Реальность – это всего лишь плод и порождение нашего мозга. Тот, кто проник в тайну подобного положения дел, Способен свободно манипулировать тем, что мы именуем реальностью. Манипулировать, когда и как ему заблагорассудится. Некоторые из людей, похищенных инопланетянами, набравшись мужества и сил, чтобы перед лицом своего похищения задать вопрос о смысле подобных действий, по большей части получают стереотипный ответ. Это наше право. «Ваше право? Но почему? С какой стати? Кто дал им подобное право?» В другом случае, который цитирует Дэвид Якобс, одна из похищенных поведала о еще более испуганной реакции существ на слова, которые она бросила им в лицо. «Вы оборотни». «Да-да, очень точно, именно оборотни». Они на самом деле совсем не то, чем кажутся нам. Их способность к мимикрии позволяет надежно замаскировать их сущность. Но кто или что скрывается за внешностью? Какие бы вопросы мы ни задавали, какие бы объяснения ни предлагали, все они неизменно оказывались ложными. Сам этот сценарий априорно устроен так, что чем глубже мы пытаемся проникнуть в него, тем более сложным и запутанным он оказывается.